Люцифер. Свет мира. Яблоко желания. Война на небесах. Секреты дней недели. В школах мистерий сотворение мира разыгрывалось в виде трехактной драмы. Первый акт изображал Землю-Мать под гнетом Сатурна. Это время называлось Эпохой Сатурна. Второй акт изображал рождение Солнца и его выход на защиту Земли Матери. Это райское время цветочного народа называлось «Эпохой Солнца». Во время воспроизведения этих великих событий, кандидат в посвященное оказывался в центре представления, которое отчасти представляло собой пьесу со спецэффектами, а отчасти – спиритический сеанс. Находясь в измененном состоянии сознания и не в силах дистанцироваться от происходящих событий, кандидат под руководством жрецов совершал нечто похожее на шаманское путешествие по духовным мирам. Драматические постановки в их нынешнем виде происходят от греческих мистерий. Это публичное представление, но в древности кандидаты никогда не видели ничего подобного. до тех пор, пока не попадали в школу мистерий. Теперь мы переходим к третьему акту, составляющему предмет этой клавы. Вначале происходит судьбоносное событие, о котором упоминалось в последнем разделе. Земля и Солнце отделяются друг от друга. С тех пор жизнетворные солнечные лучи не озаряют Землю изнутри, а освещают ее с неба. В результате Земля остывает и становится более плотной. Она сжимается в размерах, и вся ее водная поверхность оказывается покрытой Адамом, Евой и их растительным потомством. В кульминации третьего акта кандидат в посвященное школы мистерий, наблюдающий эту драму, увидел бы внезапную вспышку, сопровождаемую серными испарениями, когда мирная пасторальная сцена была нарушена, чуждой формой жизни, рогатой и ужасающе бледной. Перед его взором предстала бы змея бесконечной длины, извивы которой протянулась в космос на миллионы миль, змея, обладающая изощренной красотой. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем», сказано в книге «Изакиря, 28.13». «И одежды твои были украшены всякими драгоценными камнями – рубин, топаз и алмаз». хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Кандидат в посвященное с ужасом наблюдал бы, как змея обвивается вокруг растительного ствола Адама. Ему стало бы ясно, что он видит события, в результате которых земная жизнь мучительно перешла к следующему этапу эволюции. История о змее, обвившейся вокруг дерева, содержит самый ясный образ перехода от растительной к животной жизни. Начиная с XVIII века, когда материалистическое мировоззрение стало брать верх над духовным мировоззрением древнего мира, церковь попыталась примирить библейский рассказ о сотворении мира с научными открытиями. Это предприятие было обречено на неудачу, потому что было основано на современном, а на хроничном прочтении книги бытия. В Библии эволюция не рассматривается объективно, как это делает современная наука, собирающая фрагменты геологической, антропологической и археологической информации для беспристрастной и объективной оценки. История сотворения мира это субъективное повествование о развитии человечества. Иными словами, история о переплетении змеи и древа представляет собой образную картину формирования позвоночника. и центральной нервной системы, характерной для животных, в том виде, как этот процесс сохранился в коллективном подсознании человечества. Снова и снова мы убеждаемся в том, что эзотерическая история не обязательно расходится с научной. Насколько мы можем судить, она рассматривает те же факты с совершенно иной точки зрения. В предыдущей главе мы видели, как вещество, так сказать, подготовило почву, где смогла зародиться растительная жизнь. Теперь растительная жизнь стала колыбелью, в которой смогла зародиться животная жизнь. Можно сказать, что она стала той почвой, в которую упали семена животной жизни. Это начало судьбоносного исторического эпизода, называемого падением. Кандидат в посвященный должен был самым буквальным образом испытывать ужасное ощущение опасности и катастрофы, связанные с падением. Земля уходила у него из-под ног, и он словно проваливался в черную дыру, которая оказывалась змеиной ямой. В эзотерической традиции, высеченная в скале камера, расположенная под великой пирамидой в Гизе, известной как чертог испытания, служила именно этой целью. Во время недавних раскопок в итальянской Баи, где находится система природных и рукотворных пещер, которую римляне считали преддверием Нижнего мира, было обнаружено место для потайного люка над ямой, куда бросали кандидатов в посвященные. Кандидат на собственном опыте убеждался в том, как Люцифер и его легионы заполонили землю полчищами извивающихся змей. Он видел, как в соответствии с принципами тайной истории вся Земля некогда кишела примитивной животной жизнью. Он также ощущал, как желание начало мучить саму Землю и заставляло ее вздыматься. Следы этих мучений до сих пор можно видеть во впечатляющих скальных формациях. Но почему переход от растительной жизни к животной сопровождался такими мучениями? В библейском рассказе о падении человека этот аспект подчеркивается в некоторых самых мрачных фразах Ветхого Завета. «Жене сказал, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей. Адам уже сказал, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. и волчцей произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою». Итак, в результате падения люди были обречены бороться за жизнь, страдать и умирать. Но почему? Под покровом этих древних слоев содержится больше истин, чем может распознать современная наука. А растения воспроизводится путем партоногенеза. Из части растения, падающей на землю, вырастает новое. Это новое растение в некотором смысле является продолжением старого. которая, опять же, в некотором смысле не умирает. Эволюция животной жизни и характерный для нее половой способ воспроизводства совершенно отличались от растительной. Вместе с горем и желанием пришли неудовлетворенность, разочарование, горе и страх. Кто искушал Еву? Кем был змей, который воспламенил мир желанием? Вероятно, мы все знаем ответ на этот вопрос, но на самом наивном уровне. Проблема заключается в том, что люди, ответственные за наше духовное развитие, стараются не упускать нас из колыбели. В последней главе мы упомянули о том, что Церковь скрывает свои астрономические корни, а в начале книги «Бытия» содержатся зашифрованные история о божествах планет известных нам из других более примитивных религий, о боге Сатурна, богини Земли и боге Солнца. Теперь мы снова можем наблюдать, как эта маскировка астрономических корней и радикальный монотеизма современной церкви препятствует ясному пониманию содержания древних текстов. Большинство людей твердо уверены, что христианство допускает существование только одного дьявола. Иными словами, с точки зрения церкви, Сатана и Люцифер являются одной и той же сущностью. Нужно лишь окинуть текст свежим взглядом, чтобы убедиться, что авторы Библии имели в виду нечто совершенно иное. Опять-таки церковные теологи хорошо знают об этом – но не торопится рассказывать прихожанам. Мы видели, что темный повелитель, действующий силой материализма, отождествляется с богом Сатурном в греческой и римской мифологиях. Можно ли отождествить змея-искусителя Люцифера, наполняющего человечество животным желанием, с планетой Сатурн? Или возможно с другой планетой? Существует огромный корпус научной литературы, по сравнению библейских текстов с более древними и совпадающими по времени текстами соседних культур, свидетельствующие о том, что Сатана и Люцифер, два главных воплощения зла в Библии, не являются одной и той же сущностью. К счастью, нам не нужно углубляться в изучение этой литературы, так как в самой Библии содержится недвусмысленное высказывание. «Как упал ты с неба?» Люцифер, сын Зари, разбился о землю, попиравшей народы. Исайя 14.12 Сын Зари – это утренняя звезда, то есть Венера. Таким образом, в Библии Люцифер отождествляется с планетой Венеры. На первый взгляд может показаться нелепым приравнивать римскую богиню Венеру и греческую Афродиту к Люциферу из иудео-христианской традиции. Венера Афродита женского пола, и на первый взгляд более благосклонно относится к людям. Но на самом деле существуют важные черты сходства. И Люцифер и Венера Афродита связаны с животным желанием и сексуальностью. Яблоко ассоциируется с обоими божествами, а Люцифер искушает его яблоком, а Парис выручает яблоко Венере щедрым жестом. предшествующим похищению Елены и Троянской войне. Яблоко считалось плодом Венеры еще и потому, что если разрезать плод поперек, его семечки образуют пятилучевую звезду, совпадающую с траекторией Венеры на небосводе за сорокалетний период. А и и Венера – двойственные фигуры. А Люцифер олицетворяет зло, но это необходимое зло. Без вмешательства Люцифера проточеловечество не смогло бы развиться за пределы растительной формы жизни. В результате его вмешательства в ход истории мы были оживлены в том смысле, что смогли двигаться по поверхности планеты, но также и в смысле желания. Животное обладает самосознанием и видит себя как отдельную сущность, что недостижимо для растений. Сказать, что Адам и Ева увидели свою наготу, значит сказать, что они осознали существование своих тел. С древних времен до нас дошло много прекрасных изображений Венеры. Но есть и устрашающие образы. За фигурой женщины, несравненной красоты, маячит жуткая фигура женщины-змеи. Для более глубокого понимания этой двойственности из следующего великого события в «Тайной истории мира», полезно будет обратиться к старогерманскому варианту мифа о Венере Люцифере, который появился в средневековой поэзии и вошел в основное русло мировой литературы после того, как был взят и адаптирован Вольфрамом фон Эшенбахом в поэме «Парцефаль». Святой Михаил сверг Люцифера с трона и отобрал заветную корону. Но драгоценный камень выпал из нее. К нему направлено искание твое. По преданию, во время падения Люцифера из его лба вывалился огромный изумруд. Это свидетельствовало о грядущих страданиях человечества от утраты третьего глаза или надброной чакры. Если в результате влияния сатаны жизнь часто становится невыносимой, то в результате влияния Венеры Жизнь часто становится непонятной. Влияние Венеры вносит парадоксальный и непредсказуемый аспект в устройство Вселенной. Иными словами, с появлением Люцифера мир наполнился иллюзиями. Люцифер придает веществу, внешний блеск и клянец, ослепляющий человечество и мешающий ему прозревать высшие истины. Почему самое простое иногда кажется самым сложным? Почему самый неправильный поступок иногда кажется почти неотличимым от правильного? В глубине души мы знаем, что должны делать. Но в нас присутствует другой чуждый элемент, который стремится сбить нас с пути. Элемент рецифера глубоко проникает в саму физиологию людей – Желания вступают в опасное сочетание с иллюзиями и заблуждениями. Из-за влияния Люцифера, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Послание к Римлянам 7.19 Здесь святой Павел, который был посвящен в мистическую традицию, говорит о том, что какая-то часть человеческого существа всегда видит правду, но ее часто подавляет другой аспект. которые находятся в рабстве у Люцифера. Современная наука никогда не ставит вопросы о происхождении иллюзий воображения или силы воли. Но для древних иллюзии воображения и силы воли принадлежали к величайшим силам Вселенной и обитали в трехмерном пространстве, а не только в нашем сознании. Для них история творения была неразрывно связана с возникновением этих сил. Фридрих Ниша сказал, «Если внутри вас нет хаоса, вы не можете создать танцующую звезду». Люди никогда бы не получили свободу для творчества и любви, если бы они не могли совершать ошибки, заблуждаться и строить иллюзорные планы. Из-за Люцифера мы далеко не всегда верим в очевидные вещи. Мы часто верим в то, во что хотим верить. К примеру, жизнь знакомого человека может показаться нам чередой неудач или воодушевляющим успехом, в зависимости от нашей точки зрения. На заре я, когда богиня Земли подверглась нападению Сатурна, молодой бог Солнца явился защитить ее и после великой битвы на небесах нанес Сатурну поражение. Кандидат в посвященное, которому показывают тайную историю мира, уже видел эту битву. Теперь ему предстоит стать свидетелем другой битвы, в которой противником был огромный змей, проникший в рай и осквернивший его. Кому предстояло стать новым защитником в этой битве? Как и в том случае, когда церковь объединила с сатаной Люцифера с целью скрыть свои астрономические корни, теперь нам нужно распутать другой умышленно созданный клубок образов. В первых главах книги «Бытия», где повествуется о сотворении мира, слово «Илоим» обычно переводится как «Бог». Далее в Библии этот термин не упоминается, а «Бог» обычно дается в качестве перевода имени Иякова. Библейские исследователи, работающие вне русло эзотерической традиции, объясняют два разных имени одного Бога наличием двух разных литературных традиций – вероятно, относящихся к разным периодам и объединенных при позднейшей редактуре. Однако ученые, работающие в эзотерической традиции, имеют гораздо более простое объяснение. Илоим и Якова не разные имена одной и той же сущности, но имена разных сущностей. Илоим, как мы могли убедиться, является собирательным именем для семи духов, объединившихся в форме Бога Солнца, в то время как Якова, обрел бытие, когда один из этих семи отошел от остальных для защиты Земли от Венеры. Для того, чтобы определить истинную астрономическую сущность Яковы, нам нужно вернуться к иконографии его соперницы Венеры. Следует помнить и о том, что для древних история происхождения космоса во многом была историей формирования человеческого восприятия и его характерных особенностей. а не только физической Вселенной. Иными словами, она в равной степени относилась к принципам человеческой природы и к законам окружающего мира. Человеческая природа устроена таким образом, что любая способность противостоять животным инстинктам, тому, что удерживает нас от низведения на животный уровень, происходит от способности мыслить и рассуждать. Венера традиционно изображались с зеркалом, Но она носила его не из тщеславия, как предполагается в наши дни. Зеркало было символом созерцания и размышления, направляющего желание. Божество созерцания и размышления было лукавым божеством. Во всех древних культурах Луна управляет не только плодородием, но и человеческой мыслью. Жрецы, посвященные верили, что для создания условий, необходимых для появления человеческой мысли, космос должен был быть упорядочен определенным образом. Иными словами, человек мог увидеть в глубине души собственное отражение, если Солнце и Луна располагались в небе таким образом, чтобы Луна отражала Солнечный свет на Землю. Они верили, что этот небесный порядок воспроизводится в меньшем масштабе, внутри человеческой головы. Там шишковидная железа соответствовала Солнцу, а органам, отражающим и модифицирующим видение, получаемое шишковидной железой из духовного мира, был гипофиз. Такое утверждение может показаться фантастическим и даже безумным, но для древних оно соответствовало их повседневному опыту. Они следили за незначительными изменениями в своем сознании которые для них соответствовали изменениям положения Солнца и Луны. Читатели могут сами выяснить, становятся ли их сны более яркими, когда полная Луна светит на небосводе. Бог Луны был известен иудеям под именем Иакова, а мусульманам под именем Аллаха. Кульминация великой космической драмы, когда Земля могла превратиться в преисподнюю, Навстречу Люциферу поднялась новая сила. Если раньше Семеро и Лоим объединили свои силы для обоздания Сатурна Сатаны, то теперь один из этих семерых отделился от остальных и стал богом Луны, который вступил в единоборство с Венерой Люцифером. Эта великая космическая битва с Венерой сохранилась в народных преданиях по всему миру. К примеру, в легенде о Кришны со змееподобным демоном Калией и в мифах о битве Аполлона с Пифоном и победе Персея над чудовищной медузой Карконы, когда он спас Андромеду, воспользовавшись своим щитом как зеркалом. Ветхозаветная Якова – ревнивый, сердитый и воинственный бог. В иудейской традиции воинство Яковы возглавляет архангел Михаил. Как говорится в книге Откровения, «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю». Откровение 12.7.9 Итак, в третьем великом акте драмотворения бог Луны одержал грандиозную победу. Так началась лунная эпоха. Первые три космических эпохи – минеральное, растительное и животное – сохранились в названиях первых трех дней недели. Они названы в честь трех небесных тел в указанном порядке только по этой причине.